Белый песок, синее море, чтобы плавать и пальмы Вот где был рай, все кажется идеальным Красавицы топлив, дельфины с хвостами Солнце в над нами, а вот и я в трусах купальных С разбега с пристани в море прыг, брызги И сразу как рукой сняло усталость Ведь путь был не близкий, отличный отель И мы в его списках, родная Ну давай отдыхай от морозов сибирского края Солнце нас красит не так, как морает солярий Все говорили, хорошо, там где нас нет Так вот нам на фрале. мы здесь с тобой И нам тут хорошо, не так ли? Режим подпитки сил, которые Почти иссякли Пара коктейлей в пляжном баре Свесив ноги с пирса закат Слово романтика наполнено Смыслом время размерено Течет немедленно не быстро, полный релакс Назад только в десятых числах ну вот и все и нам уже пора вылетать Из позы лотосов вставай Беги по куче модем Давай скорее нету времени ждать Спешим на рейс в тепло Вдвоем исчезнем Не оставим следать. Ну вот и все и нам уже пора вылетать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 Там наш рассвет, там наш рай на двоих, закат, солнце, песок и залив. Слышен чай, крик, в унисон, шум, и припоем. Мы вдвоем и так далеко от дома, ночь, луна, звезды, мелодии, песни. Только ты и я и так целый месяц. Пустынный пляж и теплый бриз по утрам. Как не хочу, чтобы закончилась эта пора. Суматоху города сменили на остров, где жизнь идет неуспешно, заметив скорость. Так хорошо, что даже не тянет обратно на руках два билета. Открытой даты, давай останемся здесь. Будем слушать море. Давай останемся здесь. С тобой. Ну, вот и все, и нам уже пора вылетать. Из позы лотосов, вставай, беги по кучу чемодан. Давай скорее нету времени ждать. Спешим на рейс. Тепло. Вдвоем исчезнем, не оставим следа. Ну вот и все, и нам уже пора вылетать. Из позы лотосов, вставай, беги, паковать, чемодан. Беги, паковать, чемодан. Беги, паковать, чемодан. Вдвоем исчезнем. Отсюда не оставив даже следа Нам пора вылетать сюда, где греет солнце. В городе скука в снега. Помоги с визами, консола. а тебе помогут зелень и Хочу быстрее нет времени тебе объяснять целиком Все, спасибо, что понял, друг, да ладно, я ведь знал, что поймет Туда под гул, турбина, не под сток железных колес Два билета до моря, тебе и мне, родная, летим Как в коктейле кубиком лед, и вот они мы И здесь, да, тут, вот они мы Лица людей не выглядят тут уработанными Кредитки, это из расхода лимит, видишь, там снова нули Забей нас вниз, разбегу воду, нырни Густое солнце, желтый песок, зеленая зелень, Dingen naar de zee leten. We zijn Je dat het niet goed is. Het is Het is niet goed. Het is niet goed. niet goed. Het is Het is Ну, вот и все, и нам уже пора волета. Из позы вставай, беги по куче модам. Давай сгорей, нет времени, ждать спеши на рейс. Тепло вдвоем исчезнем, не оставим следа. Ну, вот и все, и нам уже пора вылетать. Из пользуй вставай, беги, поковать, чемодан. Беги, поковать, чемодан, беги, поковать, чемодан. Твоем исчезнем отсюда не оставь, даже слезы. Ну, вот и все, и нам уже пора вылетать. Из по вставай, беги по куче Давай, времени, ждать тепло Вдвоем исчезнем, не оставив следа Ну вот и все, и нам уже пора вылетать Из позы со вставай, беги паковать чемодан Беги паковать чемодан, беги паковать чемодан Вдвоем исчезнем отсюда, не оставив даже следа